Глава 36. шестая. Счастливые. Ясмина. Семеню за Захаром и разглядываю серую улицу, на которой находится дворец бракосочетания. Но когда подходим ближе, улица вдруг преображается. Неподалеку от здания ЗАГСа стоит белая металлическая карета в форме сердца, полностью открытая, украшенная множеством хитро изогнутых металлических прутьев. День выдался дождливый, но почему-то именно в эту секунду солнце вдруг пробивается сквозь тучи, и светит прямо на эту карету. Золочёная буква «Е» на верхушке радостно поблескивает. Может быть, солнце – знак, что все пройдет хорошо? Какое красивое место для фотографий. Представляю нас с Захаром, сидящим в этой карете в обнимку, а вокруг друзья. Я бы хотела повесить такое фото в нашей гостиной. Там, кстати, есть место для фоторамок. Недаром стена по правую сторону от плазмы всегда казалась мне голой. Почему нет? Воодушевленная шагая шагаю намного более уверенно. Когда оказываемся внутри, нас проводят по коридору вперед и просят подождать. Очередь небольшая, всего пару человек. Садимся с Захаром на пластиковые стулья и сжимаем руки друг друга. Я очень рад, что ты согласилась. Любимый целует мою руку. Смущенно ему улыбаюсь. Рада, что предложил. И правда рада, на самом деле. Ни на единый процент не сомневаюсь, что Захар станет прекрасным мужем. Он верный и преданный. Таких, как он, больше нет. Хочу прожить с ним долгие десятилетия, состариться и умереть в один день. В эту самую секунду до меня доходит ужасное. Ведь нас могут и не расписать. Последний подарок моего крейзи — финальный аккорд. Этот гад знает, как подпортить мне жизнь. Делает это качественно уже многие годы. Отец устроил по мне поминальную службу, так? Само по себе это ничто. Но сделал вид, что ему больно от того, что потерял любимую грушу для битья. Горе понимаю, не каждый день попадаются такие удобные и беспомощные груши, как я. Их же еще родить надо вырастить до какого-то возраста, прежде чем начать издеваться. Боже, я надеюсь, у него кроме меня больше нет детей. Но самое паршивое. Это непоминальная служба то, что он легко мог признать меня мертвой через суд. А раз я умерла, значит, мой паспорт уже не действует. Вряд ли это выяснится прямо сейчас, но позже вполне вероятно. Ведь должны же служащие ЗАГСа как-то проверять паспорта, верно? Голову простреливает идея сбежать. Но не хочу я больше бегать. надоел мне это. Разве я не заслужила нормальную жизнь? Учебу, карьеру, подруг, любимого мужа. Я не принесу все это в жертву. Достаточно с меня жертв. Есть вещи, на которые мы можем повлиять, а есть те, на которые нет. Я не могу повлиять на действия отца, тем более совершенные в прошлом, но больше не собираюсь на них реагировать. Если отец признал меня умершей, что ж... Пройду через бумажную волокиту, получу новый паспорт. Ничего смертельного. Люди ведь как-то живут дальше, если, допустим, потерялись на несколько лет, а потом нашлись. Наверняка для такого есть соответствующая процедура. Смело вхожу с Захаром в кабинет. Служащая ЗАГСа дамочка в возрасте совершенно невероятной высокой прической башни просит нас присесть, заполнить бланки. Смело достаю паспорт, вношу свои данные. Захар делает то же самое, хотя и косится в мою сторону. «Пока мы заняты, мисс Башня из волос не спешит наклониться к монитору компьютера и начать что-то там проверять. Вместо этого принимается рекламировать дополнительные услуги. Если вы хотите, мы могли бы пригласить на церемонию струнный квартет. живой музыкой ваше бракосочетание будет ярче!» «Не надо квартета!» Тут же хмурится Захар. Улыбка служащая немного увядает, но она продолжает попытки. «Кстати, на время бракосочетания мы можем предложить вам услуги нашего фотографа. Это замечательный специалист с многолетним стажем». «И фотографа нам не надо. Мы не собираемся устраивать торжество». Качает головой Захар. «Просто распешимся и махнем куда-нибудь на отдых, да, милая?» «При этом он смотрит на меня и даже улыбается. А мне хочется стукнуть его сумкой». «Молодец какой. Все за меня решил. Видимо, мое лицо заметно вытягивается от желания нападать жениху» потому что он почти сразу исправляется. Ясенька, ты хочешь фотографа? Хочу. Пожимаю плечами. Милая, я тут подумала, может, ты свадьбу хочешь? Ну, в смысле, чтобы с рестораном, тортом и прочим. перверки там. И платье с фатой. Киваю. А что, девочка я или не девочка? Можно же мне раз в жизни надеть свадебное платье или нет? Нам нужен фотограф. Говорит он, уже поворачиваясь к миссу перприческе. И что там у нас еще в списке струнный квартет? Отлично, мы берем все дополнительные услуги. Конечно, конечно, кивает служащий, крайне довольный таким исходом дела. Из ЗАГСа я выплываю на облаке. И Захар, он тоже выплывает на том же облаке. Никогда не видела, чтобы он так широко улыбался.